Водяной бык Дом 2214 по б л у м и н г т о н а в е н ю представлял собой обшарпанное коричневое трехэтажное здание с облупившейся белой краской на выбитых окнах, закрытых картоном. У входной двери висело множество почтовых ящиков. Рядом с ними виднелось что-то похожее на список жильцов. п о т р и с мерила шагами вымерший двор. Джек стоял на тротуаре и курил. «Я останусь здесь и понаблюдаю, есть ли в доме признаки жизни», — объяснил он. Ступени парадного входа обвалились, и было непонятно, как взойти на довольно высокое крыльцо. Патрис перетащила кое-какой хлам с замусоренного двора, сложила перед входной дверью, а потом взобралась на эту груду досок и ящиков из-под молока. В списке жильцов имени сестры не было. Патрис постучала в дверь. Один из ржавых, жестяных почтовых ящиков сорвался и с грохотом упал на крыльцо, высыпав на него несколько конвертов. Несмотря на громкий шум, никто не появился. На грохот ответило только гулкое эхо. У Патрис внезапно возникло ощущение, будто дом о чем-то предупредил ее. Она стряхнула и себя это чувство и постучала в окно рядом с дверью. Ей показалось, что она услышала внутри какой-то шорох. Залаяла собака. Лай был хриплом, заливистым, выдающим отчаянное желание жить. Патрис замерла. На ее глазах выступили слезы. «Шек!» — позвала она. Ответа не последовало. Лай ослабел, а потом вообще прекратился. Патрис ждала. Ничего. Она собрала разлетевшиеся конверты, намереваясь сунуть их обратно в почтовый ящик — но сначала прочла адреса. Одно письмо было прислано Вере п а р а н т а Оно пришло ей, а не ее мужу, за которым она последовала в города и который, по всей видимости, так на ней не женился, поскольку у нее все еще оставалась девичья фамилия. п о т р и с о ставила конверт у себя и осторожно спустилась с крыльца. Стоя на тротуаре рядом с Джеком, она разорвала конверт. «Уголовное преступление прямо у меня на глазах», — прокомментировал он. Взглянув на него, она нахмурилась. «Вскрытие чужой почты». Письмо оказалось последним уведомлением, выделено красным шрифтом, сообщающим Вере, что электричество у нее будет отключено и было датировано июлем, а значит, пришло два месяца назад. «Каков будет следующий ход?» — поинтересовался Джек. Она посмотрела на дом. Кто-то в нем был. Собаку пытались придушить или что-то в этом роде. «Джек», — сказала Патрис, — «с этой собакой что-то не так». «Может, ей просто не нравятся люди, стоящие на крыльце?» «Подождите». Она обошла дом сзади. Из него доносился сильный запах мочи и мусора. Еще два закрытых картоном окна. Но никаких признаков человеческого присутствия. «Вера!» — позвала она. «Вера!» — ничего. Вот только собака снова бешено залаяла, воодушевленная надеждой. Патрис вернулась к Джеку. «Мы должны войти в дом», — предложила она. «Взлом и проникновение», — прокомментировал он. «Я ни в коем случае не собираюсь нарушать закон». Хриплый собачий лай затих. Она колебалась, ждала... Во всем этом чувствовалось что-то ужасно чуждое и неправильное. Ее кожу покалывало. Все вокруг пыталось ей что-то сказать, но она не могла расшифровать послание. в Примятый траве стрекотал сверчок. Наконец она покачала головой и передала второй адрес, на Стивенс-авеню, Джеку. Тот взглянул, и на его лице мелькнула гримаса отвращения. Он возвратил листок. «Что?» — спросила Патрис. «Я знаю это здание». «Если вы найдете ее там, хорошего не ждите». Они подъехали к нескольким большим квадратным многоквартирным домам из темно-коричневого кирпича. Крошечный клочок травы перед ними был подстрижен. По низким кустам, окружавшим фундаменты, также прошлись ножницы садовника. «Выглядит не так уж плохо», — отметила Патрис. «Внешность обманчива», — возразил Джек. Она стояла на крыльце вместе с Джеком. В списке жителей фамилия Паранта отсутствовала. Они вошли в холл. Маленькие восьмиугольные плитки, обрамленные черно-белыми розетками, были недавно протерты. Патрис снова начала чувствовать себя неуверенно. Она не могла проникать сквозь стены и двери. Тем не менее, они обошли все квартиры, но ответа не получили. Патрис поднесла руку к лицу. Джек взял ее за локоть. «Вы...» Она попыталась стряхнуть его руку. Там, в баре, она была сухой и холодной. Теперь она стала влажной и горячей. «Вам нужно отдохнуть», — прошептал Джек, поглаживая ее запястье. «Эта ситуация, должно быть, морально вас измотала. Мы поставим раскладушку в гримерный». Она вырвала руку, а затем удивила саму себя, так сильно хлопнув ладонью по его влажному запястью, что он вздрогнул и уставился на нее, — Потом он схватил ее другой рукой. Она сбила и ее, рубящим движением, быстрым и злым. Так она колола дрова. «Есть еще одно место», — сказала Патрис. «Я бы хотела поехать туда. Подруга. Бернадет Блу». «Бернадет...» «Сокращенно Берни? Берни Блу? Она твоя подруга?» Джек потер свои покрытые синяками руки и пристально оценивающе оглядел Патрис. Потом он зажег новую сигарету от той, которую докурил, и они вместе вышли из здания. — Так, расскажи еще раз, Берни Блу — твоя подруга? Он пристально посмотрел на нее. Его потное лицо отсвечивало нездоровым блеском. п о т р и с д а л а с ь Нет, — покачала она головой. Казалось, воздух давил ей на виски. — Я не могу сказать, что мы подруги. Этот адрес дала мне одна знакомая, чтобы я могла остановиться у Бернадет в крайнем случае. «Послушай». Джек казался немного взволнованным, теперь уже всерьез. «Тебе действительно лучше поселиться в гримёрке у нас в баре. Клянусь». На обратном пути в центр города, в машине, Джек заговорил с ней. «Похоже, ты выросла в другом месте, среди других людей, попала сюда случайно. По крайней мере, ты так говоришь». Он бросил взгляд в её сторону. «Я только что приехала. Но ты была здесь раньше?» — Нет. — Ты здесь чужая? — Конечно чужая. Мне хотелось бы уехать домой прямо сейчас. Итак, что может случиться с девушкой в твоей ситуации или в ситуации твоей сестры? С неоплаченными счетами и другими проблемами она сбегает от домовладельца. Это затрудняет поиск нового жилья. Так что, возможно, она меняет имя или, может, статься переезжает к кому-то другому, скажем так, к другу. Ему она платит деньгами или услугами. После слова «услуги» он пристально посмотрел на Патрис. «Моя сестра может выполнять любую работу», — возразила Патрис, не заметив его взгляда. «Правда, с ребенком это не так просто. Ой, еще и ребенок». «Да, у нее ребенок». «Это уже другая история. Еще одно осложнение. Мы должны отправиться, скажем, туда, куда обращаются за помощью матери с детьми». — Правда, о таких местах я ничего не знаю. — Мы можем сделать это прямо сейчас? — Боже, конечно, нет! — Мы должны поехать немедленно, мне это необходимо. Там уже наверняка закрыто, а кроме того... — Кроме того... — Возможно, тебе понадобится немного отдохнуть перед выступлением. — Выпустите меня! Выпустите меня немедленно! — Дорис Барнс, успокойся, пожалуйста! Это не то, о чем мы договаривались! — Нет! — возразила Патрис. — У нас не было договоренности! потому что я никогда не говорила «да». Однако я могла бы подумать. Я не согласна на чаевые через день. Я хочу получать чаевые каждый вечер». «По рукам», — откликнулся Джек. На втором этаже бара Джек поставил брезентовую раскладушку, нашел подушку, взбил ее и надел мятую, но чистую наволочку. В шкафу лежало красное шерстяное одеяло, окантованное шелковой лентой. «Хильда». Но какое это имело значение? Одеяло и подушка чуть не довели п о т р и с до слез. Она едва смогла доковылять до раскладушки, сбросить туфли, лечь. ж ж ж а щ а я пленка тьмы опустилась на нее, а затем она уснула. Патрис проснулась от того, что кто-то повторял «Дорис Барнс! Дорис Барнс!» и тряс е ю за плечо, распространяя запах крепкого кофе. Она вскрикнула и забилась, не имея понятия, где находится. на мгновение даже забыв, кто она такая. Затем раздался голос Джека. — Успокойся. Ты прольешь на себя горячий кофе. Реальность ее ужаснула. — Я не могу этого сделать. — Мы так не договаривались, — произнес Джек. — Выпей кофе. Съешь сладкую булочку. Зайди в ванную комнату дальше по коридору. Затем надень костюм. Он вышел из ее гримерной, оставив свет включенным. Дверь громко скрипнула. Она съела булочку, которая оказалась вишневой. Выпила черный кофе. Затем открыла чемодан и взяла пригоршню пимикана. Съела его медленно, беря крошечные кусочки двумя пальцами. Под конец она воспользовалась грязной ванной в конце коридора. Когда она вернулась, перед ней предстал развернутый костюм быка. Он лежал в открытой коробке. е 50 долларов». — сказала она костюму. — Плюс чаевые. Каждый вечер. Она придвинула стул к двери, которая снова скрипнула, и аккуратно сняла одежду. В стенах были вбиты гвозди. На них висели пустые плечики. Она повесила на них блузку, юбку, легкий свитер. Пальто уже висело на вешалке, и она не могла вспомнить, снимала ли его сама. Чемодан стоял на еще одном стуле. Она была в лифчике и трусиках. Ее деньги хранились в лифчике. Она оглядела комнату, а затем обернула деньги лифчиком и сунула его в пространство за ящиком туалетного столика. Она достала синий р е з и н о в ы е костюм из коробки и подумала, что начать следует с нижней части. Ее ноги свободно вошли в раскрашенные копыта. Она потянула за теплую податливую резину. Осторожно разгладила в области лодыжек. Бычьи ноги обхватили ее икры, колени и бедра, заключив их в упругий слой дополнительной плоти. Она подняла костюм выше бедер, закрыв ими живот, затем переместила руки в передние ноги. Костюм сидел идеально и застегивался таким образом, чтобы вода не могла проникнуть внутрь. Копыта были раздвоены, чтобы она могла пользоваться большим и указательным пальцами. Капюшон... под рогатой шапочкой, облегал голову и легко застегивался под подбородком, плотно закрывая уши и приглушая звук. В г р и м е р н о е имелось зеркало в полный рост, как в универмаге Ролла. Она встала перед ним и увидела себя чужой и очаровательной. Белые мишени на ее груди стали другими, как только костюм был надет, и больше ее не беспокоили. Тень между ног была просто игрой света. Волнистый голубой хвост завивался за спиной, На самом его конце свисала кисточка. Она надела шапочку с рожками, застегнула ремешок под подбородком. Эффект оказался нелишенным очарования. Джек постучал в дверь. Когда Патрис открыла ее, он вытащил изо рта сигарету, которую собирался прикурить, и на мгновение застыл, зажав ее между пальцами. «Черт!» — тихо проговорил он, широко раскрыв глаза. «Черт!» «Я готова». «Да, это так, это так, это так. А первое представление начинается через полчаса. Хорошо себя чувствуешь в костюме?» «Он удобный». «Видишь? Качество». Он повозился с рогатой шапочкой, поправляя ремешок. Она оттолкнула его руки. «Предметы на дне аквариума — это грузы. Подними один, чтобы оставаться под водой. Брось его, когда нужно всплыть. Ой, я забыл узнать, умеешь ли ты плавать?» Патрис бросила на него озадаченный взгляд. «Просто спрашиваю». «Просто спрашивать поздно». «Предположу, что да. А теперь позволь показать стандартные движения водяного быка». Дым вился и клубился вокруг его головы, когда он зажал сигарету между зубами и согнул руки. Потом он вытянул их, будто осторожно держал поднос с хрустальными рюмками. «Правое плечо вверх, правое плечо вниз. Поворачивать бедрами». Взгляд через плечо. Попка виляет. Пузыри, поцелуи. Поверхность. Дышать. Снова на дно. Игривая ку-ку. Повилять задницей. Повертеть копытами. Кулаки вперед. Притворный бой. Сделать бочку. Быка корчит. Пузыри, поцелуи. Поверхность. Дышать. Повторяй в этом духе с вариациями от себя в течение 20 минут. Я подам сигнал. У тебя будет получасовой перерыв. Затем снова. 4 шоу. «Сразу после того, как я получу свои пятьдесят долларов», — напомнила Патрис. «Я это сказал?» «Плюс чаевые?» «Вот как?» «Это то, о чем мы договорились, Джек». «А потом ужин. Плюс, конечно, я сплю в этой гримерной. Или я ухожу прямо сейчас?» Джек рассмеялся. «В костюме быка? Я в этом сомневаюсь». «Почему бы т е б е не проверить?» «Люблю балансировать на грани войны», — примирительно произнес Джек. На самом деле, я пошутил. Конечно, это то, о чем мы договорились. Кроме того, я хочу, чтобы на моей двери был засов. И мне нужен ключ от замка. Если я этого не получу, то проделаю дыру в вашем костюме. Ты не очень-то доверчива. Уверена, что не бывало здесь раньше? Мой отец пьяница. О, тогда я понял. Повеселил Джек. Мой тоже был таким. Он снял ключ со своей связки и отдал ей. Она проверила его, вставив в дверной замок. Засов Джек пообещал приделать завтра. Они вышли, и она заперла дверь. Она сунула ключ под синий капюшон за ухо и последовала за Джеком в конец коридора. «Садись», — велел Джек, дотрагиваясь до стула, а затем с трудом открыл люк в полу. Через него ворвались шум и свет. Колеблющиеся блики, отражающиеся от воды, звон стекла, смех, обрывки разговоров... Джек ушел. Патрис сидела на стуле одна, ожидая, когда ее опустят в аквариум. Всего день назад, а вернее ночь назад, она смеялась вместе с матерью, наслаждаясь дерзостью своего преображения. «Что бы сейчас сказала мать?» «Маяги». «Чужая». «Мама Каджик». «Чужие люди». и г а в и н «Ингикендизо». «Сиин». «Я чужая сама себе». В нее словно вселился другой человек, более жесткий и смелый, чем о б ы ч н а я п а т р и с и завладел ею. Новая п а т р и с заставила Джека возить ее по городу и торговалась за ключ. На нее снова нахлынули чувства и мысли, которые можно описать только на языке Чепева. Чужеродность на нем овеяна флером юмора, и опасность, связанная с ситуацией, в которой она очутилась, казалась скорее забавной. Над ней вполне можно было посмеяться, хотя на самом деле все могло кончиться плохо. А еще в ее жизни появились тайны и даже о т ч а я н и е Ведь на самом деле после ее ближайшего будущего, которое ей предстояло провести, кувыркаясь в аквариуме, ей было некуда пойти. Ну, разве кроме г р и м е р н ы й в другом конце коридора второго этажа бара «Лесной затор-26».